Я прошел через комнату к другому креслу и перенес его поближе к камину напротив Дворкина и уселся. — Как ты узнал меня? — спросил я. — Мое местонахождение едва ли общеизвестно. — Это правда. Многие вам, Берри, думают, что я умер. — Да. И другие полагают, что ты можешь путешествовать в отражениях. — Понятно, — произнес я, а затем задал вопрос. «Как ты себя чувствуешь?» Он зло усмехнулся мне. «Ты хочешь сказать, по-прежнему ли я сумасшедший?» «Ты выражаешь это грубее, чем мне бы хотелось». «Есть ослабление, но есть и усиление», — пояснил он. «Оно находит на меня и снова покидает. В данный момент я почти вновь стал самим собой». «Я говорю, почти?» Это шок от твоего визита, наверное. Иногда в голове у меня не в порядке, ты это знаешь. Однако иначе быть не может. Это ты тоже знаешь. Полагаю, что знаю. А почему бы тебе не рассказать мне об этом заново? Один лишь рассказ может заставить тебя почувствовать себя лучше, а мне может дать что-то такое, что я упустил. Расскажи мне обо всем. Он снова засмеялся все, что тебе угодно. У тебя есть какие-то предпочтения? Мое бегство из хаоса на этот маленький неожиданный остров в мире ночи? Мое метание над бездной? Мое открытие лабиринта в камне, висящем на шее у единорога? Мое копирование узора молнии?» кровью и лирой, в то время как наши отцы бушевали, сбитые с толку, явившись слишком поздно, чтобы призвать меня обратно, тогда как поэма из огня протарила бы первую дорогу в моем мозгу, заражая меня волей творить? Слишком поздно. одержимое отвращением, порожденным болезнью за пределами досягаемости их мощи, их силы, Я планировал и строил пленённый своим новым «я». Эту повесть ты хочешь услышать вновь? Или мне лучше рассказать о её лечении? У меня голова пошла кругом от того, что подразумевало только что брошенное им целое пригоршня сведений. Я не мог сказать, буквально ли он говорил, или метафорически, или просто делился параноидными иллюзиями но то, что я хотел услышать, происходило намного ближе к настоящему моменту. Поэтому, рассматривая теневое отражение самого себя, из которого происходил этот древний голос, я сказал, «Расскажи мне о ее лечении». Он свел вместе кончики пальцев и заговорил сквозь них. «Я — лабиринт», — заявил он, — «в самом настоящем смысле» проходя через мой ум, чтобы достичь той формы, которую он теперь имеет, основание амбер, он наложил на меня свой отпечаток столь же верно, как я наложил свой отпечаток на него. И я понял однажды, что я это лабиринт, и я сам и он был вынужден стать дворкиным в ходе становления себя. Были взаимные виды изменения, и порождение этого места и этого времени, и вот тут-то и находится эта слабость, так же, как и наша сила, потому что мне приходило в голову, что повреждение лабиринта было бы повреждением мне самому, а повреждение мне самому отразилось бы на лабиринте. И все же мне нельзя было причинить настоящего вреда, потому что меня защищает лабиринт. А кто, кроме меня, мог причинить вред лабиринту? Прекрасная замкнутая система казалась с ее слабостью, полностью защищенной ее силой. Я замолк. Я слушал гудение огня. Что слушал он, не знаю. «Я был неправ», — произнес он наконец. «И ведь такое простое дело...» Моя кровь, которой я нарисовал его, может истереть его. Но мне потребовались века, чтобы понять, что кровь моей крови тоже может сделать это. Ты можешь воспользоваться этим. Ты тоже можешь изменить его, да, на третьем поколении. Это не стало для меня сюрпризом — узнать, что он приходится всем нам дедам». Как-то казалось, что я все время знал это, но никогда не оглашал. И все же, если тут что и было, то это поднимало больше вопросов, чем отвечало. Набрали еще одно поколение предков, продолжаем запутываться. Я теперь имел еще меньшее представление, чем когда-либо, кем же на самом деле был Дворкин. Добавьте к этому факт, который признавал даже он, это была повесть рассказанное сумасшедшим. «Но отремонтировать его», — произнес я. Он оскладился, и мое собственное лицо скривилось передо мной. «Ты потерял вкус быть повелителем живого вакуума, королем хаоса?» — спросил он. «Может быть. Клянусь единорогом твоей матерью, я знал, что дойдет до этого» лабиринт столь же силен в тебе как и большое королевство чего ж ты тогда желаешь сохранить королевство он покачал головой проще будет уничтожить и попробовать начать все заново как я столь часто говорил тебе раньше я упрям так что скажи мне снова я пытался симулировать отцовскую грубость он пожал плечами уничтожь лабиринт и мы уничтожим Амбер и все отражения в полярном порядке вокруг него. Дай мне позволение уничтожить себя в середине лабиринта, и мы начисто сотрем его. Дай мне позволение, давши мне слово, что потом ты возьмешь камень, содержащий сущность порядка, и используешь его для создания нового лабиринта, светлого и чистого незапятнанного нарисованного содержимым твоего собственного существа в то время как легионы хаоса пытаются со всех сторон отвлечь тебя пообещай мне это и позволь мне покончить с этим потому что такой искалеченный как я есть я скорее предпочел бы умереть ради порядка чем жить ради него что ты теперь скажешь а не лучше было бы «Попробовать исправить тот, что у нас есть, чем уничтожать труд целых эпох?» «Трус!» — крикнул он. Он вскочил на ноги. «Я знал, что ты снова это скажешь». «Ну, а разве это не правда?» Он принялся расхаживать по комнате. «Сколько раз мы об этом толковали? Ничего не изменилось? Ты боишься попробовать это?» «Наверное». — согласился я. — Но разве ты не чувствуешь, что нечто, ради чего ты столь многое отдал, стоит некоторых усилий, некоторых добавочных жертв, если есть возможность спасти его? — Ты по-прежнему не понимаешь, — возразил он. — Я не могу не думать, что поврежденный предмет следует уничтожить и, будем надеяться, заменить. Природа моего личного повреждения такова, что я не могу представить себе ремонта. Я поврежден именно в таком духе. Мои чувства предопределены. Если камень может создать новый лабиринт, то почему он не может послужить для ремонта старого, чтобы покончить с нашими бедами и исцелить твой дух? Он подошел и встал передо мной. — Где твоя память? — поинтересовался он. — Ты же знаешь, что отремонтировать повреждения будет труднее, чем начать все заново. Даже камень может легче уничтожить его, чем отремонтировать. — Ты забыл, на что это похоже? — он показал на стену позади него. — Ты хочешь пойти и посмотреть снова? — Да, — сказал я. — Хотелось бы. — Пошли я поднялся и посмотрел на него сверху вниз его контроль над формой стал пропадать когда он рассердился он уже потерял три четыре дюйма роста и отражение его лица таяло обратно в его собственные гномовидные черты а между его плеч уже росла заметная выпуклость видимая уже когда он жестикулировал глаза его расширились и он изучал мое лицо ты это всерьез произнес он после некоторой паузы. «Ладно. Тогда пошли». Он повернулся и двинулся к большой металлической двери. Я последовал за ним. Он использовал обе руки, чтобы повернуть ключ, а затем навалился на нее всем телом. Я двинулся было помочь ему, но он с необыкновенной силой отпихнул меня в сторону, прежде чем дать двери последний толчок. Она заскрежетала и двинулась наружу, в полностью открытое положение. Меня сразу же поразил странный и какой-то знакомый запах. Дворкин шагнул за порог и остановился. Он нашел то, что выглядело длинным посохом, прислоненным к стене справа от него. Он стукнул им несколько раз озим, и его верхний конец начал пылать. Он довольно хорошо освещал пещеру, открывая узкий туннель, в который и двинулся Дворкин. Я последовал за ним, и в скором времени туннель расширился, так что я смог идти рядом с ним. Запах усилился, и я почти узнал его. Он встречался мне совсем недавно. Мы прошли около восьмидесяти шагов, прежде чем наш путь сделал поворот налево и вверх. Затем мы прошли через небольшой район, напоминающий отросток. Он был усеян сломанными костями, а в паре футов над полом в скале было укреплено большое металлическое кольцо. К нему была прикреплена сверкающая цепь, упавшая на пол и устремленная вперед, словно линия расплавленных капель, остывающих во мраке. После этого путь наш снова сузился, и Дворкин опять пошел впереди. Через некоторое время он внезапно повернул за угол, и я услышал, как он сквозь губы бормочет. Я чуть не врезался в него, когда сам повернул. Он стоял, пригнувшись, и щупал левой рукой в темной щели. Когда я услышал тихий каркающий звук и увидел, что цепь исчезла в отверстии, то понял, чем он был и где мы были. — Молодец, Винсер! — услышал я его слова. — Я далеко не ухожу. Все в порядке, дорогой Винсер. Вот тебе кое-что пожевать. Не знаю уж, откуда он принес и что, но пурпурный грифон, к которому я достаточно приблизился, чтобы увидеть, как он зашевелился в своем логове, принял подношение и, вскинув голову, чтобы издать серию хрустящих звуков. Дворкин ухмыльнулся мне. — Удивлен? — Чем? — Ты думал, я боюсь его? Ты думал, что я никогда не подружусь с ним? Ты поставил его здесь, чтобы держать меня там, подальше от лабиринта? — Я когда-нибудь это говорил? — Нет, но я не дурак. «Будь по-твоему», — согласился я. Он засмеялся, поднялся и продолжил путь по туннелю. Я следовал за ним, и дорога снова стала ровной. Потолок поднялся, и путь расширился. Наконец, мы подошли к выходу в пещеру. Дворкин постоял с минуту силуэтом на фоне отверстия, подняв перед собой посох. Снаружи была ночь, и чистый соленый воздух изгнал запах мускуса из моих ноздрей. Постояв, он опять двинулся вперед, проходя в мир небесных свечей и голубого тумана. Продолжая идти следом за ним, я немного разинул рот при виде этого удивительного зрелища. Дело было не просто в том, что звезды в безлунном, безоблачном небе горели со сверхъестественным блеском, и не в том, что снова совершенно стерлась граница между небом и морем. Дело было в том, что лабиринт пылал почти ацетиленово-голубым светом. У этого неба море и всех звезд над ним Черты были расположены с геометрической точностью, формируя фантастическую косую плетенку, которая больше, чем что-либо иное, производила впечатление, что мы висим в середине космической паутины, где истинным центром был лабиринт, а остальное — лучистым кружевом определенного следствия его существования, конфигурации и положения. Дворкин продолжал спускаться к лабиринту вплоть до его края рядом с затемненным районом. Он махнул над ним посохом и повернулся ко мне как раз тогда, когда я подошел. — Вот тебе, — объяснил он, — дыра в моем уме. Я не могу больше думать через нее, только вокруг нее. Я больше не знаю, что нужно сделать, чтобы отремонтировать то, что теперь у меня отсутствует. Если ты думаешь, что можешь это сделать, то ты должен быть готов оказаться открытым для немедленного уничтожения каждый раз, когда ты покидаешь лабиринт, пересекая разрыв. Разрушение происходит нетемным участком. Разрушение идет самим лабиринтом, когда ты нарушишь цикл. Камень может поддержать тебя, а может и нет. Я не знаю. — Но легче не станет. С каждым циклом будет все труднее, и твои силы будут все время уменьшаться. Когда мы с тобой в последний раз обсуждали все это, ты боялся. Ты хочешь сказать, что с тех пор ты стал храбрее? — Наверное. Ты не видишь никакого иного способа? — Я знаю, что это можно сделать, начав с чистого листа, потому что однажды я это сделал. Помимо этого, я не вижу никакого другого способа. Чем дольше ты ждешь, тем больше ухудшается ситуация. Почему бы тебе, сын, не принести камень и не одолжить мне свой меч? Лучшего способа я не вижу. «Нет», — отказался я, — «я должен узнать побольше. Расскажи мне еще раз, как было сделано повреждение». Я все еще не знаю, который из твоих детей пролил на это место нашу кровь, если ты это имеешь в виду. Это сделали. Пусть это послужит уроком. Более темная часть наших натур сильно выдвинулась вперед. Дело должно быть в том, что они слишком близки к хаосу, из которого мы произошли и выросли, не применяя волю, выношенную нами в разгроме его. Я думал, что для них может оказаться достаточным ритуал перехода через лабиринт. Ничего умнее я придумать не мог. И все же этого не хватило. Они выступают против всего. Они пытаются уничтожить сам лабиринт. А если мы преуспеем в начинании сделать все заново, не могут ли эти события повториться еще раз? Не знаю. Но какой у нас выбор, кроме провала и возвращения к хаосу? Что с нами станет, если мы попробуем начать все сначала?» Он надолго замолчал и пожал плечами. «Не могу сказать. А на что будет похоже другое поколение?» Он захихикал. «А как можно ответить на такой вопрос? Понятия не имею». Я достал пронзенную карту и передал ему. Он рассмотрел ее, приблизив к свечению посоха. «Я считаю, что это сын Рэндома Мартин», — сказал я. «Именно его кровь и была здесь пролита. Я понятия не имею, жив ли он еще. До чего он, по-твоему, может дорасти?» Он снова посмотрел на лабиринт. «Так вот, значит, что за предмет украшал его?» — проговорил он. «Как ты вынес ее?» «Ее добыли», — ответил я. «Это ведь не твоя работа, не так ли?» «Конечно, нет. Я этого парня в глаза не видел. Но это отвечает на твой вопрос, не правда ли? Если будет другое поколение, то твои дети уничтожат его». «Как мы уничтожим их?» он встретился со мной взглядом и пристально поглядел мне в глаза. ты что становишься вдруг нежно любящим отцом осведомил сон ну если не ты изготовил эту карту то кто же он взглянул на нее и щелкнул по ней ногтем мой лучший ученик твой сын браант это его стиль Видишь, что они делают, как только приобретают хоть немного силы? Предложит ли кто-нибудь из них свою жизнь для сохранения королевства, для восстановления лабиринта? Вероятно, Бенедикт, Жерар, Рэндом, Корвин. На Бенедикте печать рока. Жерар обладает волей, но не умом. У Рэндома отсутствует смелость и решительность. Корвин. Разве он не впал в немилость и не исчез из виду?